бриллиант в 3 карата. Недавно я мог разбогатеть. И я с высоко поднятым челом прошёл мимо этого богатства, которому буквально стоило только протянуть руку. Что меня удержало? Полагаю, исключительно только те принципы, которым ещё в детстве научила меня мама. Да то кроткое лицо любимой девушки, которая глянула на меня с небес. На Пере, около русского посольства, в 4 часа дня ко мне подошёл бедно одетый человек с открытым лицом и спросил: "Где банкирская контора Иванова?" "Не знаю, голубчик", вежливо сказал я, разглядывая витрину книжного магазина. Тогда он обратился к другому господину, стоявшему подле, солидному, приветливого вида господину: "Где банкирская контора Иванова? А зачем вам банкирская контора?" Да вот хочу русский золотой продать. На лице солидного ясно отпечаталось ненасытное корыстолюбие. Сколько хотите? спросил он, подмигивая мне. 5 лир. Давайте. Я пошёл вперёд, но солидный догнал меня и, очевидно не смог шездержать распиравшей его изнутри радости, объявил: "Видале, вы такого дурака. Золотой стоит 7 с полтины, а он за 5 отдал". А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего, мягко упрекнул я. Но «Ну вот ещё, дураков учить надо. В это время человек так жестоко охарактеризованный солидным, догнал нас и сказал, таинственно озираясь: "А у меня ещё вещички есть. Не купите ли?" Мой новый знакомый взволновался и толкнул меня по сообщнически локтем: "Не будет ли дескать поживы? Только зайдём под ворота." И тут в полумгле ворот перед нашими очарованными глазами блеснули из бархатной коробочки два великолепных крупных бриллианта. Сколько хотите? Эстеически заволновался солидный, даже облизнув запёкшиеся губы. Я куплю, и шепнул мне на ухо. Понимаете, трёхкаратники, чистая вода, лир по 700, если хотите, вступлю вам. Моё врождённое благородство не позволило мне воспользоваться таким щедрым предложением. О, что вы? Вам первому предложено. Ну хорошо, я 300 лир дам за пару. Засуетился солидный, только сейчас в контору сбегаю. У меня тут комиссионная ювелирная контора. Подождите минутку. Продавец оказался капризным, как избалованная кокетка. Ну вот ещё ждать. Хотите, берите, нет, не надо. И, замкнувшись в самого себя, побрёл вперёд. Мой новый знакомый схватил меня за руку и умоляюще зашептал: "Не упускайте его из виду. Задержите хоть на 5 минут, пока я за деньгами смотаюсь. 200 вам дам за комиссию. Идите за ним, ведь тут на полторы тысячи". Я догнал продавца и, усмехаясь, сказал: "А этот субъект здорово разгорелся на ваши бриллианты. Он просит подождать". "А ну его. Не продам я ему". У Грима пробормотал таинственный бриллианчик: "Почему не хочу с жидами дела иметь? Фи, стыдитесь!" огорчённо заметил я. "Причём тут эта расовая рознь? Когда лучшие умы купить лучше вы. Я вам за 100 отдам". Суетная гордость наполнила мою душу. "Вот", подумал я. "Значит, есть же во мне что-то до того привлекательное, что даже незнакомый человек под влиянием этого гипнотического обаяния, готов отдать сокровища за десятую долю стоимости. «Увы, голубчик», — вздохнул я, — «у меня и всего-то есть пятьдесят лир». «Ну, давайте». «Красиво ли это будет?» — вскричал я в благородном порыве, «если я воспользуюсь вашей неосведомленностью». «Знаете же, о продавец, что тот господин оценил ваши бриллианты в полторы тысячи, он говорит, чистая вода». «А бог с ними! Куда я их дену?» «О, бедное, непрактичное дитя!» Сердце мое дрогнуло жалостью. «Ну, пойдем со мной в магазин. У меня есть знакомый ювелир. Я попрошу, он вам заплатит не менее тысячи». «Нет, какие там магазины. Не пойду я. Начнутся расспросы, что да как». «Послушайте», — прошептал я, «и моя честная кровь застыла в не менее честных жилах. Честным ли способом приобретены эти драгоценности?» Ну что вы, господин? За кого вы меня принимаете? О, простите, простите. Бросился я к нему, вроская, не пожимая его руку. Я было усомнился, но ведь это так понятно. И поверьте, если бы у меня было лир 800, берите за 50 одну штуку. О, нет, нет. Это было бы неблагородно по отношению к вам, ведь я же вижу, что вы можете получить в 10 раз больше. Вот зайдём в этот ювелирный магазин, я устрою. В этот? Именно в этот. Зайдём? Перед намеченным нами магазином стоял человек без шапки, очевидно приказчик, вышедший подышать свежим воздухом. Куда вы? растопырил он руки. Магазин на полчаса закрыт. Проверка. Приходите через полчаса. А что вы хотели? Мой спутник доверчиво раскрыл коробочку. Ах, какая прелесть! вскричал приказчик, совершенно ослеплённый. Каратов по пяти. Постойте, куда же вы? Владелец бриллиантов пошёл вперёд, а человек с наружностью ювелирного приказчика схватил меня за руку и зашептал: "Ради бога, не упускайте, это пятикаратники, чистая вода. Купите у него, наш магазин даст вам тысячи полторы. Приходите только через полчаса, не выпускайте". Богатство сверкало тут же, можно сказать, перед самым моим носом, ослепляло меня, но имел ли я моральное право пользоваться наивностью доверчивого простака. Ну что? Покупаете, что ли? Обратился ко мне этот чудак. Он видел, что я колебался. Но у меня только 50 лир. Берите, всё равно, беззаботно махнул он рукой. Дрожа от тайной радости, я засунул руку в карман и вынул 50 лир. О, что мне сейчас эти жалкие гроши, когда через час я буду обладателем сотен? Вы мне дайте тот, который побольше. Жадно прошептал я: "Пожалуйста". Я протянул руку к бриллианту, и вдруг кроткий образ моей умершей невесты будто заглянул с неба мне в душу. "Прав ли ты, обманывая своего ближнего?" прозвучал голос с небес. "О, Мэри!" воскликнул я внутренне. "Простишь ли ты меня, о Мэри? Это была только минута слабости". Взор мой просветлел. Я спрятал деньги обратно в карман и твердо сказал «Нет, друг мой, это было бы преступлением в отношении вас. Такая драгоценная вещь за гроши. О нет, я дам вам рекомендательное письмо к одному моему богатому приятелю, а для него полторы-две тысяч лир по справедливой оценке ювелира. Куда же вы?» Он взглядел на меня непередаваемым взглядом и замешался в толпе. «О, Мэри!» только ради тебя оттолкнул протянутую руку, полную роскоши, красоты и богатства. Ничего не понимаю. Вчера один знакомый восторженно рассказывал мне о том, что купил по случаю на Пере четырехкаратник за тридцать пять лир. «Это нечто изумительное!» — кричал он. «Это перл природы!» Пошли мы оба сбывать перл природы в ювелирный магазин, Хозяин предложил за перл 15 пиастров. Как катастрофически падают цены на бриллианты.